17. -е. Спустившись в концертную, я не застал там кончиться, хотя лампа горела. На столе у очага поднос с бутылкой уза, кувшином воды, бокалами и блюдом спелых и сине-черных амфисских маслин. Я плеснул себе уза, разбавил так, что напиток стал мутным и беловатым. Затем с бокалом в руке прошелся вдоль книжных полок. Книги аккуратно расставлены по темам. Два шкафа медицинских трудов, в основном французских, в том числе немало, что плохо сочеталось с со спиритизмом, исследований по психиатрии. И еще два по другим отраслям естествознания. Несколько полок с философскими трактатами, столько же с книгами по ботанике и орнитологии, чаще английскими и немецкими – Остальную часть библиотеки в подавляющем большинстве составляли автобиографии и биографии. Пожалуй, не одна тысяча. Они были подобраны без видимого принципа. «Вордсворд», «Мэй Уэст», «Сен-Симон», гении, преступники, святы и преступники», «Святые и ничтожества». «Безликая пестрота», как в платной читалке. За клавикордами под окном помещалась низенькая стеклянная горка с античными вещицами. Ритон в виде человеческой головы, килик с черным рисунком. На другом конце краснофигурная амфорка. На крышке стояли еще три предмета. Фотография — часы XVIII столетия и табакерка белой финифти. Я обошел тумбу, чтобы поближе рассмотреть греческую утварь. Рисунок на внутренней стороне неглубокого килика потряс меня. Он изображал женщину с двумя сатирами и был крайне непристоен. Роспись амфоры также не решился бы выставить на обозрение никакой музей. Потом я наклонился к часам. Корпус из золоченой бронзы, эмалевый циферблат. В центре голый розовый купидончик. Часовая стрелка крепилась к его бедрам, и закругленный набалдашник не оставлял сомнений в том, что она призвана обозначать. Цифр на часах не было. Вся правая половина зачернена, и на ней белым написано «Сон». На другой белой половине черными аккуратными буквами выведены потускневшие, но еще различимые слова. На месте цифры «6» — «Свидание», 8 соблазн, 10. Восстание, 12. Экстаз. Купидон улыбался. Часы стояли, и его мужской атрибут косо застыл на восьми. Я открыл невинную белую табакерку. Под крышкой разыгрывалась та же, только решенная в манере буше сцена, которую некий древний грек изобразил двумя тысячелетиями ранее на Килике. Между двумя этими произведениями кончис, руководствуясь извращенностью ли, чувством юмора или просто дурным вкусом, я так и не смог решить, поместил второй снимок эдвардианской девушки, своей умершей невесты. Ее живые, смеющиеся глаза смотрели на меня из овальной серебряной рамки. Поразительно белую кожу и чудесную шею подчеркивало пошлое декольте, Талию, как белую туфлю, перехватывала обильная шнуровка. На ключице кричащий черный бант. Она казалась совсем юной, будто впервые надела вечернее платье. На этом снимке ее черты не были такими тяжеловесными, скорее изысканными, с печатью беды и стыдливой радости, что ее определили в царице этой кунсткамеры. Наверху хлопнула дверь, я обернулся. Портрет работы Модельяни уставился на меня с неприкрытой злобой, так что я выскользнул под колоннаду, где меня через минуту и нашел кончес. Он переоделся в светлые брюки и темную шерстяную куртку. Молча приветствовал меня, стоя в нежном свете, льющемся из комнаты. Горы, туманные и черные, как пласты древесного угля, едва различались вдали. За ними еще не угасло закатное зарево. Но над головой, я наполовину спустился к гравийной площадке, высыпали звезды. Они блистали не так яростно, как в Англии. Умиротворенно, точно плавали в прозрачном масле. «Спасибо за чтение на сон грядущий. Если в шкафах вас что-нибудь заинтересует сильнее, возьмите. Прошу вас». Из темного леса у восточной стороны дома донесся странный крик. Вечерами в школе я уже слышал его, и сперва мне чудилось, что это вопли какого-нибудь деревенского придурка. Высокий, с правильными интервалами. Кью, кью, кью, будто пролетный, безутешный кондуктор автобуса. Моя подруга кричит, сказал Кончис. Мне было пришла абсурдная. Пугающие мысль, что он имеет в виду женщину с перчаткой. Я представил, как она в своих аристократических одеяниях несется по лесу, тщетно призывая к Ю. В ночи опять закричали. Жутко и бессмысленно. Кончис не спеша досчитал до пяти, и крик повторился. Не успел он поднять руку. Снова до пяти, и снова крик. — Кто это? — Отус -копс? Сплюшка. Махонькая. Сантиметров двадцать. Вот такая. У вас много книг о птицах? Интересуюсь орнитологией. И медицину изучали? Изучал. Давным-давно. А практиковали? Только на самом себе. Далеко в море, на востоке, сияли огни афинского парохода. Субботними вечерами он совершал рейс на юг, к Китери. Дальний корабль Вместо того, чтобы напоминать о повседневности, казалось, лишь усиливал затерянное, тайное очарование Бурани. Я решился. Что вы имели в виду, когда сказали, что вы духовидец? А вы, как думаете, что? Спиритизм? Инфантилизм. С моей стороны? Естественно. Его лицо еле различалось в темноте. В свете лампы, падающем из открытой двери, Он видел меня лучше, ибо во время разговора я повернулся к фасаду. «Вы так и не ответили?» «Подобная реакция характерна для вашего века с его пафосом противоречия. Усомниться, опровергнуть. Никакой вежливостью вы это не скроете. Вы как дикобраз. Когда иглы этого животного подняты, оно не способно есть. А если не ешь, приходится голодать».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 Падая отвесно, свет сгущался на белой скатерти, и отраженный причудливо, как на полотнах караваджа, выхватывалось темноты наши лица. Ужин был превосходен. Рыбешки, приготовленные в вине, чудесный цыпленок, сыр с пряным ароматом трав и медово-творожный коржик, сделанный, если верить кончесу, по турецкому средневековому рецепту. Вино отдавало смолой.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 и убрала лампу, вокруг которой уже велась туча насекомых. Заменила ее свечой. Огонек ровно вздымался в безветренном воздухе. Назойливые мотыльки то и дело метались вокруг, опаляли крылья, трепетали и скрывались из глаз. Закурив, я, как кончис, повернул стул к морю. Ему хотелось помолчать, и я набрался терпения. Вдруг по гравию зашуршали шаги,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 Он отправился к себе. Поднявшись, я подошел к изгибу перил, откуда открывался широкий обзор. Виллу обступали молчаливые, еле различимые в звездном небе сосны. Полный покой. Высоко в северной части неба гудел самолет. Третий или четвертый ночной самолет, который я слышал за все время, проведенный на острове. Я представил себе Алисон, везущую меж пассажирских кресел тележку с напитками. Как и огни далекого парохода, этот слабый гул не уменьшал, а подчеркивал затерянность Бурани. На меня нахлынула тоска по Алисон. Ощущение, что я, возможно, потерял ее навсегда. Я словно видел ее вблизи, держал ее руку в своей. Она дышала живым теплом,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 Я закурил. Алисон в такой миг тоже бы закурила.